Глава 12. Виртуально репрессированные. «Наша интеллигенция, во всяком случае, творческая, довольно глупа». Сноска 270. Владимир Войнович. «Священную корову мне хочется отправить на бойню. Московский комсомолец. 1995, 26 апреля. Номер 78. 170 090. Страница 8». Заметил в свое время писатель Владимир Войнович. И действительно, российская интеллектуальная элита прилагает все усилия, чтобы доказать справедливость этой нелицеприятной оценки, регулярно радуя нас феерическими перлами и откровениями. Вот, например, Юрий Любимов, главный режиссер театра на Таганке и, кстати, лауреат Сталинской премии 1952 года, рассуждает о сталинской эпохе. «Чего хорошего, когда одна треть или почти половина населения сидела в ГУЛАГе? Как это можно восхвалять?» Сноска 271. Юрий Любимов. «Не доводите Россию до топора. Известия. 2006, 21 апреля. Номер 71. В скобках 27112. Страница 10». И это не гипербола, фигура речи, призванная подчеркнуть размах репрессий. Юрий Петрович всерьез прикидывает, сколько было посажено. Треть населения или чуть побольше. Но ну поскольку реальный масштаб репрессий в десятки и сотни раз меньше, чем заявляют обличители, неудивительно, что во всевозможных списках и перечнях, умученных сталинским режимом, нередко оказываются люди, репрессиям не подвергавшиеся. Вот, например, пара фрагментов из передачи радиостанции «Эхо Москвы» от 7 июня 2010 года «Цена победы». Был ли готов Советский Союз к войне? Юкантер. Потому что репрессировали не по принципу «лучших» или «худших», а «вал» такой шел. Армия, как никакая другая может быть структура в государстве, сильна духом. И если этого духа нет, доверие между командиром и подчиненным безусловного авторитета командира, никакая армия существовать не может. Кстати, это и в Советском Союзе очень понимали. И ту, как принято говорить, санацию, которую проводили в 37-39 годах и, между прочим, продолжали и дальше, кого-то, кто не умер еще в лагерях, успели достать в 41-42 годах – так У Жирокоссовского, Тимошенко и так далее. Все это было. Юкантор. Но тем не менее, мне кажется колоритнейшим эпиграфом, что ли, к ситуации в советском руководстве перед войной является, цитирую дословно, потому что трудно забыть, телеграмма, которую написал Берия Сталину. Телеграмма эта была написана 21 июня 41 года. Текст такой. «Настаиваю на немедленном отзыве в Москву нашего посла в Берлине Деканозова, который бомбардирует меня одезой, что война начнется завтра. Веды Марски. Но он не успел». Ю Кантер отозвать не успел. Деканозова расстреляли позже. Ведумарский, как расстреляли? Кстати говоря, в конце сорок первого года за то, что он недостаточно дружелюбно где-то высказался о Германии, Ю Кантер могли. Примечательно, что процитированную Ахинею несет не безграмотный и невежественный журналист, а доктор исторических наук, советник директора Эрмитажа Юлия Кантер. Прав был Войнович, воистину прав. О том, что маршал С.К. Тимошенко и будущий маршал К.К. Рокоссовский в 1941-1942 годах репрессиям не подвергались, узнать легко. Сноска 272. рокосовский был арестован в 1937 году. Освобождён и реабилитирован в марте 1940 года. Но Юлия Кантор явно имеет в виду не это. Выяснить судьбу В.Г. Диконозова тоже труда не составит. Арестован 30.06.53. Приговорён специальным судебным присутствием Верховного суда СССР. 23.12.53. КВМН. Расстрелян. Сноска 273. Петров, Н.В., Скоркин, К.В., кто руководил НКВД, 1934-1941, справочник, Москва, 1999, -й. страница 168. То есть действительно расстрелян, но не Берии, а вместе с Берией, по приказу Хрущева. Что же касается пресловутой телеграммы Берии Сталину, это всего лишь выдумка писателя Овидия Горчакова, опубликованная им в повести «Накануне» или «Трагедия Кассандры». Другое дело, если взять человека малоизвестного, чья биография не вошла в справочники и энциклопедии. Здесь можно врать и фантазировать безнаказанно. Например, про тех же советских разведчиков. Благодаря телевизору сегодня все знают, что разведке Сталин не доверял и всех вернувшихся в СССР разведчиков сажал и расстреливал. Типичным примером может служить статья в газете «Труд» от 20 июня 2002 года, сноска 274. «Поповью, план Барбароса. Рассекретила Альта». То первым сообщил в Москву о приказе Гитлера напасть на СССР. Труд. 2002, 20-26 июня, номер 104, в скобках 2462, страницы 8-9. Рассказывая о том, как советская разведка пыталась добыть сведения о плане Барбароса, ее автор Юрий Попов слегка подредактировал тексты донесений. Естественно, для того, чтобы в очередной раз пнуть Сталина. Как можно судить сегодня, информация была точной. Все эти сведения были доложены Сталину, но во внимание не приняты. Попутно автор делает следующее глубокомысленное умозаключение. «Трагически, судя по всему, сложилась судьба многих наших резидентов и агентов, даже сумевших вернуться в Советский Союз. По опубликованной краткой справке ОНД Скорнякови, Сноска 275. Советский военный атташе в Берлине псевдоним Метеор, передавший в Москву информацию о том, что Гитлер подписал приказ о подготовке к войне против СССР. В Метеории рядом с годом рождения 1907 вместо даты смерти стоит знак вопроса. Что это значит? Репрессирован и неизвестно где и как скончался? Такой же скорбный, зловещий знак вопроса стоит и против еще нескольких десятков наших героев, невидимого фронта. Вынужден разочаровать господина Попова. Скорбный, зловещий, знак вопроса. Кстати, среди отмеченных им не только наши резиденты и агенты, но и, к примеру, заместитель министра иностранных дел Великобритании Ричард Остин Батлер. Означает лишь то, что составителям сборника документов 1941 год, который использовал Попов, было недосуг заниматься подробными биографическими изысканиями, выясняя дату смерти тех или иных персоналей. Сноска 276. 1941 год. В двух книгах. Статья Л.Е. Решин и другие. «Москва, 1998». На самом деле судьба наших разведчиков, отмеченных в именном указателе к сборнику пресловутым зловещим знаком вопроса, вовсе не была трагичной. Так упомянутый высший полковник НД корняков вернувшись в Москву в мае 1941 года, В течение четырех месяцев работал в Центральном аппарате разведуправления Генштаба Красной Армии. Затем по личной просьбе его направили в распоряжение начальника Третьего управления ВВС Красной Армии. В дальнейшем Скорняков был инструктором в летном училище в Волынске, а после войны длительное время работал на различных должностях в штабе ВВС Прибалтийского военного округа. Сноска 277. Лотовые Секретный фронт Генерального штаба. Книга о военной разведке. 1940-1942. Москва. 2005 Страница 141. Военный атташе в Будапеште Николай Григорьевич Ляхтеров «Марс» дослужился до генерал-майора и был уволен в запас из рядов Советской армии в 1963 году. Работавший в Румынии Григорий Михайлович Еремин, Ещенко, во время Великой Отечественной войны занимал должности замначальника и начальника разведотдела штаба Южного фронта, начальника разведотдела 12-й армии, а после войны начальника разведотдела группы войск, умер в 1988 году. Советник полпредства СССР в Белграде одновременно сотрудник разведуправления Генштаба Красной Армии Виктор Захарович Лебедев Блок после войны работал послом в Польше и в Финляндии. Умер в 1968 году. Генеральный консул СССР в Кёнигсберге и Гамбурге Александр Владимирович Гиршфельд после войны читал лекции в МГУ. Затем персональный пенсионер. Умер в 1962 году. Работавший в США Гайк Бадалович Авакимян 1898-1967 подвергся гонениям уже в хрущевское время. В декабре 1954 года он был лишен звания генерал-майора. Целую плеяду виртуально репрессированных командиров Красной армии можно обнаружить в книге В. Суворова «Резуна. Ледокол». Рассказ о черных дивизиях и корпусах мы начали с 63-го стрелкового корпуса 21-й армии. И тут упомянули Комкора Петровского и Комбрига Факанова. От чего же они не генералы? Сноска 278. Суворов В. Ледокол. Кто начал Вторую мировую войну? Не фантастическая повесть-документ. Москва. Издательский дом «Новое время», 1993, страница 240. По мнению автора Ледокола, ответ очень прост. Все комбриги, комдивы и комкоры, не получившие к началу войны генеральские звания, являются бывшими заключенными, вернувшимися в армию из ГУЛАГа. В том, что это не так легко убедиться, что и сделал московский историк Е.Ф. Дрик, не поленившийся проверить биографии упомянутых резуном командиров. Выясняется, что если насчет судьбы Кора ЛГ Петровского еще могут быть сомнения. Он был уволен из армии, но, по-видимому, не арестовывался. То ТОЯС Факонов не только не арестовывался, но даже не был уволен во время чистки 1937-1938 годов. До августа 1937 года Факанов командовал 57-м отдельным пулеметным батальоном Рыбницкого укрепрайона. Затем исполнял обязанности командира 259-го стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии. С ноября 1937 года находился на учебе на курсах «Выстрел». По их окончании в августе 1938 года назначен командиром 16-го стрелкового полка этой же дивизии. В январе 1939 года направлен из Киевского в Прибалтийский военный округ на должность командира 61-й стрелковой дивизии. Очевидно, что в такой биографии места для репрессий не найдется не присвоили ему генеральское звание потому что в момент их введения я с факонов находился на должности командира всего лишь 18 запасной стрелковой бригады сноска 279 дрик е про комбригов и камдивов неправда виктора суворова сборник москва 2007 страницы 242 243 А вот еще целый ряд якобы репрессированных а затем освобожденных Камдивов и Камбригов. Сноска 280. Суворов В. Ледокол. Страница 243. Камбриг М. С. Ткачев не арестовывался и из армии не увольнялся. На момент введения генеральских званий вот уже два с половиной года находился на должности заместителя командира 10-й кавалерийской дивизии был представлен генеральскому званию во время дополнительного опроса в сентябре 1940 года, когда уже командовал 106-й стрелковой дивизией с 16.07.1940 но тогда присвоение не состоялось. Сноска 281. Дрик Е. про комбригов и камдивов Страницы 246-247. Комдив А. Д. Соколов. Не увольнялся из армии, не был подследствием и не отбывал наказания. С 1937 года последовательно занимал должности начальник штаба и командир 3-го стрелкового корпуса. С сентября 1938 года находился в распоряжении управления по нач составу НКО С. СССР. С февраля 1939 года старший преподаватель военной академии имени М.В. Фрунзе, с ноября начальник штаба 9-й армии. За неудачные действия армии во время Советско-финляндской войны был снят с должностей ряд командиров, включая и комдива Соколова, который был назначен командиром 615-го армейского запасного полка. В мае 1940 года направлен в академию имени М.В. Фрунзе на должность старшего преподавателя – Причиной неприсвоения генеральского звания таким образом явилась занимаемая им в тот момент должность командира полка. Сноска 282. Там же страница 247. камдиву Г.А. Буриченкову просто не повезло. В мае 1940 года, когда в наркомате обороны вводились генеральские звания, он находился в распоряжении управления по начальствующему составу другого наркомата – военно-морского флота. Уже в июне 1940 года Буриченко вернулся в армию на должность помощника командующего войсками Харьковского военного округа по военно-учебным заведениям. Но, как говорится, поезд уже ушел. Сноска 283. Там же страница 248. Камбриком МВ Хрипунов – начальник отдела в штабе Московского военного округа. Штаб, как мы знаем, после ухода всех командиров на румынскую границу был занят чекистами, которые в военных делах не очень понимают. Вот в помощь себе беднягу Хрипунова из ГУЛАГа и выписали. Сноска 284. Суворов В. Лидакол, страница 243-244. Действительно, начальником четвёртого отдела штаба МВО был комбриг Михаил Васильевич Хрипунов. В этой должности он находился с 22 мая 1938 года. Не арестовывался. Летом 1940 года не прошел переаттестацию, остался в звании комбриг, сноска 285. Дрик Е про комбригов и комдивов, страница 249. Этот эшелон комплектуется лесорубами, вот и командиров сюда таких же. Из трех дивизий корпуса двумя командуют комбриги ЯС Факанов и ВС Раковский. Третьей дивизией командует полковник Н.А. Прищепа. Не комбриг, но сидел. Сноска 286. Суворов В. Ледокол, страница 244. Как мы уже убедились, Камбрик Яев Факанов вовсе не жертва репрессий. Точно так же ими не являются ни Камбрик В. А. Сороковский, ни полковник Н. А. Прищепа. Сноска 287. Дрик Е про комбригов и Камдивов, страница 250. Ошибку Резуна повторяют и другие авторы. Например, Иркутский историк И. и. Кузнецов Некоторые освобожденные из заключения командиры даже не успели аттестоваться на новые генеральские звания. Они вступили в войну комбригами, комдивами и погибли, так и не став генералами. Среди них командир 37-го стрелкового корпуса Юго-Западного фронта комбриг СП «Зыбин», погибший в окружении в начале августа 1941 года в районе села Подвысокое на Украине. Командир 16-го механизированного корпуса того же фронта комдив А.Д. Соколов. Командир 196-й дивизии комбриг Д.В. Аверин. Погибший в плену от пыток и истязаний в районе села Новоукраинка Кировоградской области в том же августе 1941 года. Сноска 288. Кузнецов. И.И. Судьбы генеральские. Высшие командные кадры Красной Армии в 1940-1953 годах. Иркутск. 2000-й. Страница 17. Что комдив Соколов не подвергался репрессиям, мы уже выяснили. Отсутствует в списках репрессированных сноска 289 сувениров ОФ «Трагедия РКК». 1937-1938, Москва, 1998, Чарушев НС из ГУЛАГа в бой, Москва, 2006. И Камбрик Д.В. Аверин. Мало того, погиб он на год позже, чем указывает И.И. Кузнецов. Дмитрий Васильевич Аверин 19-летним парнем добровольно вступил в Красную армию и был в составе первой конной армии Буденова кавалеристом-разведчиком. После гражданской войны служба в строевых частях, учеба в Академии имени М.В. Фрунзе. В должности командира дивизии участвовал в 1939 году в освободительном походе Красной армии в Западную Белоруссию с первых дней Великой Отечественной войны на фронте. В июле 1941 был назначен комендантом Киевского укрепрайона, в августе командиром 199-й стрелковой дивизии. И вот, простившись в Староверовке с дивизией, которую провел через, казалось бы, непреодолимые преграды, комбриг Аверин отбыл в Чкаловскую область формировать 196-ю стрелковую дивизию. В 1942 году это соединение было выдвинуто на донские рубежи. В ходе наступления немецко-фашистских войск на Сталинград и их вывода к Дону в районе на дону 196-я стрелковая дивизия оказалась в окружении. И вот Аверину, как ранее под Полтавой, пришлось вести свои части на прорыв. 7 августа 1942 года командир 196-й стрелковой дивизии комбриг Аверин погиб смертью храбрых. Тело отважного командира-коммуниста покоится близ хутора Плесистов Суровикинского района Волгоградской области. Сноска 290. Сергеев Е.М. за строкой фронтового письма «Москва». страницы 67-68. И действительно, согласно данным ОБД «Мемориал», командир 196-й стрелковой дивизии Аверин Дмитрий Васильевич убит 7 августа 1942 года. Сноска 291. Сама F-58 818 883. D 443. Там же D 713. Многие слышали о героическом подвиге летчика МП Девитаева. 13 июля 1944 года старший лейтенант Девятаев был сбит и попал в плен. Через некоторое время он оказался в концлагере на острове Узидом. 8 февраля 1945 года группа из 10 советских военнопленных совершила дерзкий побег, захватив немецкий бомбардировщик Хейнкель-111. После двух часов полета самолет, пилотируемый Девятаевым, сел в расположении советских войск. Сноска 292. Герои Советского Союза. Кратко, биографический словарь том 1 москва 1987 страница 411 рассказывая о подвиге девятаева нынешние СМИ редко добавляют что вернувшись к своим он якобы попал в гулаг и был освобожден только после смерти сталина вот что говорит по этому поводу сам девятаев михаил петрович а правда что вы после побега из плена 15 лет сидели иногда задают мне вопрос что же такие толки породили годы безгласности нет Я не сидел в тюрьме. Эти слухи пора развеять. Но сразу же после побега мною, моими друзьями по экипажу, особо не восторгались. Скорее наоборот, мы подверглись довольно жестокой проверке, длительной и унизительной. Сноска 293. «Девятаев. МП. Побег из Ада. Казань. 2000 Страницы 158-159». И действительно, пройдя проверку, в ноябре 1945 года старший лейтенант Девятаев был уволен в запас. С 1946 года он работал в Казанском речном порту. Сноска 294. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Том 1. Москва. 1987 Страница 411 Причем вовсе не грузчиком, как утверждают некоторые авторы. Потом все же взяли меня в речной порт, дежурным по вокзалу. Всякое было. Пленом этим мне то и дело тыкали. А с 49 -го года я уже ходил к на катере. Сноска 295. Бикинин и «Любовь и жизнь легендарного летчика». Татарская газета. Саранск. 1998. 23 ноября. Номер 12. 19. Страница 5. К сожалению, подвиг Девятаева действительно не был своевременно оценен по заслугам. Лишь 15 августа 1957 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Сноска 296. Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Том 1. Москва. 1987, страница 411. Тем не менее, репрессиям он не подвергался. Среди жертв виртуальных репрессий встречаются не только военные, но и сугубо штатские люди. Откроем, например, большой энциклопедический словарь. «Кофенгаус, Лев, Леон Борисович». 1885-1940. Экономист. Автор одного из первых исследований по монополизации российской промышленности. 1910. Работал в ВСНХ. 1919-1930. Начальником Центрального отдела статистики. Организатор выпуска статистических ежегодников промышленность СССР. 1921-1928. Ежемесячного бюллетеня ВСНХ. 1923-1930. В 1923 30-х 30 годах Исследования в области производства и потребления черных металлов в СССР. Репрессирован. Реабилитирован посмертно. Сноска 297. Большой энциклопедический словарь. издание второе. Переработано и дополнено. Главный редактор А.М. Прохоров. Москва, Санкт-Петербург. 2001. Страница 511. Казалось бы, все ясно. Репрессирован, реабилитирован посмертно. Значит, либо расстрелян сталинскими палачами, либо в лучшем случае умер в заключении. Тем более и год смерти подходящий. Однако при более детальном знакомстве с биографией Льва Борисовича все оказывается не так трагично. В такой обстановке в августе того же 1930 года и был арестован Л.Б. Кафенгаус. Судьба Льва Борисовича оказалась счастливее судьбы многих репрессированных ученых. Он остался жив и в декабре 1932 года до истечения срока ссылки вернулся в Москву. После очередного увольнения с работы в начале 1937 года ему после продолжительных и унизительных хлопот удается поступить в Институт экономики АН СССР. Здесь с 27 сентября 1937 года и до конца жизни он и проработал в должности старшего научного сотрудника. 4 июля 1940 года после продолжительной болезни на 55 году жизни Лев Борисович скончался. Похоронен на Введеновском кладбище в Москве. Реабилитирован в 1987 году. Сноска 298. Кофенгаус, ЛБ, Эволюция промышленного производства России, Москва. 1994, страница 5. То есть репрессирование Кофенгауза выразилось в двух годах ссылки, после которой он благополучно вернулся в Москву и работал по специальности до конца жизни. А вот предисловие к учебному пособию «Социология в России». Поскольку базисные социально-экономические отношения в марксистско ленинском понимании играют безусловно доминирующую роль в общественном развитии, Именно социология труда и производства. Глава 10, написанная А. Кравченко при участии В. Щербины, получила наилучшие возможности для развития после тридцатилетнего перерыва, после того, как в 20-30 годы были репрессированы выдающиеся социоэкономисты и теоретики производственной организации А. Богданов, А. Гастев, П. Керженцев и многие другие. Сноска 299. Социология в России. Учебное пособие для студентов вузов. Г.М. Андреева, В.Н. Амелин, Я.У. Остафьев и другие. Под редакцией В.А. Ядова. Второе издание. Переработано и дополнено. Москва. 1998. Страница 15. На самом деле из трех перечисленных персоналей репрессирован был только А.К. Гастев. Александр Александрович Богданов, настоящая фамилия Малиновский, будучи директором Института переливания крови, погиб 7 апреля 1928 года, производя на себе опыт. Платон Михайлович Керженцев, настоящая фамилия Лебедев, умер в Москве 2 июня 1940 года. На момент смерти заместитель директора издательства «Советская энциклопедия». Репрессиям не подвергался. Особенно прискорбно, что процитированное предисловие подписано не кем-нибудь, а В.А. Ядовым. На тот момент директором Института социологии РАН.